Глава 43. Нейт. К восьми часам вечера дом Анхеля превратился в маленький отдел жандармерии. Герхард и его восемь подчинённых, одетых в гражданскую одежду, топтались в углу и обсуждали тактику задержания. Все понимали, что преступники могут быть вооружены и, несомненно, захотят дать отпор. Я бродил взад-вперёд, поглядывая на часы. Агата опаздывала уже на 20 минут. «Я, наверное, поеду за ней сам», — объявил я Анхелю, что сидел на маленьком диванчике в компании Деборы Офер и успокаивающе поглаживал её руку. «Ждём ещё минут пять, если Агата не...» В вестибюле раздался ужасный шум. Всё внимание присутствующих мигом переместились на двери гостиной. «Сеньор де Банкс», — голосил испуганно Дворецкий. «Беда!» Я бросился к вестибюлю первым, Едва не получил дверью по носу, когда та внезапно распахнулась. Передо мной предстал усатый мужичок с небольшой светлой испаньолкой. Из-под смешной овчиной шапки торчали белые кудри. Меховой ворот на старом брезентовом тулупе был порван. Я быстро скользнул взглядом по его небольшому животу. Оценил серые шерстяные брюки и высокие мужские сапоги со сбитыми носами. Молча посмотрел в знакомые зелёные глаза гостя, светящиеся гневом и обидой, и от удивления мои брови подскочили вверх. Бедный дворецкий Анхеля распластался на полу, продолжая голосить о помощи, и мёртвой хваткой цеплялся за ноги незваного гостя, чтобы помешать тому пройти в дом. «Стоять! Сеньор де Банкс приказал не пускать незнакомцев в дом!» — орал перепуганный до смерти дворецкий. «Помогите!» «Да отпусти ты!» Завопил мужичок, дёргая ногами и пытаясь отделаться от цепких рук слуги. «Нейт, скажи ему! Он двадцать минут меня в дом не пускал!» «Эдвард, всё в порядке. Это свои!» Мои губы медленно расползались в улыбке, пока я с пристрастием изучал маленькую бородку и усы, которыми внезапно обзавелась моя невеста. Дворецкий на мгновение замер, а потом, вздохнул с облегчением, откатился в сторону. Ловко поднялся на ноги, галантно поправил свой изысканный наряд и, как ни в чём не бывало, пожелал нам хорошего вечера и захлопнул дверь. «Хм, ещё и ворот оторвал! Злодей!» Пробурчала обижена Агата, теребя меховую отделку тулупа. «Сеньор де Банкс, вы зачем таких диких дворецких нанимаете? Это же настоящий цепной пёс. Мне пришлось пробираться к вам с боем!» В гостиной повисла гробовая тишина. Все смотрели на усатого мужичка, не мигая. И почему-то именно в этот момент мне захотелось поддать жару. «Это моя невеста!» — объявил с горделивой улыбкой и, обняв Агату за плечи, поцеловал в висок. Секунда, и взгляды всех жандармов переместились на меня. Анхелис дал истеричный смешок. Дебора прокашлялась. «Чего смотрите?» — не унимался я. «Газет, что ли, не читали?» «Так это правда?» Раздался тихий шёпот, и Агата тут же толкнула меня в бок локтем и закатила глаза. «Я женщина!» — объявила она и быстрым рывком отклеила свои накладные усы. «Маскировка у меня такая, ясно?» Наверное, даже дворецкий Анхеля услышал звуки облегчения, что вы не прокатились по гостиной. «Не могла подыграть», — шепнул я на ухо Агате. «У меня сейчас не самое лучшее настроение для шуток», — буркнула Агате и шмыгнула носом. «Спасибо дворецкому Анхеля! Он, между прочим, испортил тулуп дедушки!» Агата двинулась к свободному диванчику, не обращая никакого внимания на любопытные взгляды жандармов, и я проследовал за ней. Дебора, воодушевлённая смелостью Агаты, потребовала тоже взять её с собой. Кричала о том, что готова к маскировке и что не собирается сидеть, сложа руки. Ведь она выслеживала воров дольше всех. «После женского и уже такого знакомого я имею право?» Агата рассмеялась и продемонстрировала свою солидарность, несмотря на то, что все остальные были против. Особенно Анхель. Он больше других боялся, что Деборо снова поймают бандиты. Такая быстрая смена его настроения, от «везите её обратно к бандитам», до одержимой заботы, вызвала на моём лице улыбку. Спустя час Дебора обзавелась огромными круглыми очками и рыжим объёмным париком. Под грубым серым платьем появилась очень большая грудь, созданная из двух декоративных круглых подушек. Эти искусственные женские прелести не смогла скрыть даже шуба Анхеля, что предназначалась в качестве верхней одежды. На все мои предложения сделать женские объёмы немного меньше, Агата фыркала и утверждала, что так надо. Оставшееся время я развлекался снарядом своей невесты. То ласково гладила её по маленькой искусственной бородке, за что тут же получал по рукам. То с наигранной заботой поправляла её белые кудри. Агата поджимала губы, пытаясь держать улыбку, и старалась с серьёзным лицом слушать указания Герхарда. «А в твоём новогоднем гадании всё же была капля правды, любовь моя!» — прошептал над ухом Агаты. «Ты о чём?» «Ну, один глаз у тебя точно зелёный. Блондинка». Я снова коснулся пальцами искусственных белых кудрей, а потом кивнул в сторону её накладного небольшого живота. «Пышная. Про усики над губой, надеюсь, напоминать не надо?» Агата прошептала насмешливая «идиот» и прикрыла лицо порванным воротом. «Пора!» — объявил жандарм, и Агата потянулась к своему сам чтобы вернуть их на место. Я, разумеется, заботливо вызвался помочь. Мы с Агатой смотрели друг другу в глаза и молча улыбались, пока я лёгкими поглаживаниями приклеивал ей усы. «Почему мне кажется, что я слышу твои шуточки, даже когда ты молчишь, Нейт? Я так и вижу их в твоих глазах!» «Тебе кажется?» Я рассмеялся и, приобняв Агату за плечи, двинулся к остальным. Всю дорогу до музея я расспрашивал Агату, Чем вызван такой выбор маскировки? Я был уверен, что сегодня снова увижу старушку. Агата сообщила, что когда она перебирала вещи на чердаке в поиске наряда на вечер, то случайно наткнулась на вещи дедушки. На неё нахлынула такая ностальгия, что ей захотелось хоть на вечер снова оживить его образ. Поэтому теперь можно сказать, я имел представление о том, кто так искусно научил мою невесту играть в карты на деньги. Все разговоры затихли, когда мы оказались у музея. Герхард приказал своим людям разделиться и ждать указаний, а мы спрятались между ближайших зданий и теперь вели наблюдение оттуда. Анхель нервничал, Агата секретничала с Деборой, что мне, по правде говоря, совсем не нравилось. Мы с Герхардом следили за музеем, поэтому узнать, что за женские секретики они рассказывают друг другу, я не мог. К десяти часам вечера всё рассказанное Агатой подтвердилось прямо на наших глазах. Когда к музею подкатил экипаж с гербом жандармерии и оттуда показали семь жандармов, Герхард тихо выругался. «Это они?» — прошептал я, глядя на огромную фигуру Дана, которого невозможно было не узнать. Уверен? Более чем. Перекинувшись парой фраз со сменой, наши воры беспрепятственно вступили на свой пост. Вот только приступить к делу не спешили, вынуждая нас мучиться ожиданием. Почти до полуночи они топтались у музея, и когда улица совсем опустела, наконец поспешили к крыльцу. «Ну что там? Что?» в Сотый раз шёпотом поинтересовалась Агата. Я махнул ей рукой, молча сообщая, что представление начинается. Шесть жандармов скрылись в дверях музея, оставив только одного стоять на страже. И почему-то я совсем не удивился, когда этим счастливчиком оказался вороватый дружок Агаты. С его размерами он мог заменить сразу трёх. Здоровяк остался на страже, остальные уже в музее. Я повернулся к Агате, Деборе и Анхелю, что топтались за спиной. «Как знала!» — с воодушевлением в голосе произнесла Агата, и я нахмурился. «Не сверли меня взглядом, Нейт!» Это было вполне ожидаемо, что на страже они оставят самого сильного, и кого не жалко в случае чего первым подставить под пули жандармов, чтобы выиграть время. Ведь Дан в новенький. Разумеется, они предоставят ему эту работёнку. «Вы на жандармерию поработать не хотите?» — хохотнул Герхард и хлопнул меня по плечу. «У твоей невесты очень цепкий ум, Нейт». «Спасибо, но я предпочитаю журналистику». Горделиво отозвался мой усатый шпион. «Может, делом займёмся?» Я продолжил в полумраке смотреть на Агату. Теперь мне ещё больше не нравились их недавние перешёптывания с Деборой. Кажется, в чьей-то хорошенькой головке созрел очередной безумный план. «Надо как-то убрать этого здоровяка», — заявил Герхард, чтобы он не смог предупредить своих друзей. «Идеи?» «У меня есть». Мигом отозвалась моя королева журналистики, и я обречённо закатил глаза. Ведь знал же. Не дожидаясь одобрения, Агата начала посвящать нас в свой план. С виду он выглядел очень ненадежным И главные роли в этом спектакле, разумеется, Агата отдала себе и Деборе. Теперь ясно, о чём они шептались? Нет, Агата. Да никаких рисков ведь нет, Нейт. Есть риск, что твой план не сработает и мы потеряем время. «Может, нам его просто тихонько ножичком в бок и всё?» — кровожадно предложил Анхель. «Нет!» — шикнула Агата. «Не сметь!» «Я не могу понять, вы мои артефакты защитить хотите или преступников, Агата?» — возмутился историк. Понимая, что через несколько секунд тут развернётся настоящее противостояние между спасением бандита, случайно ступившего на скользкую дорожку, и спасением артефактов любой ценой, я предостерегающе шикнул. «Пусть женщины попробуют», — отозвался Герхард. «Идея, конечно, абсолютно дурацкая, но риски привлечь к себе внимание минимальные. У нас не так много времени». Я шумно вздохнул и мысленно выругался. «Хорошо. Но если у вас ничего не выйдет, любовь моя, то дальше мы будем действовать исключительно сами. Без женской помощи. Ясно?» «У вас только десять минут для исполнения задуманного». Агата с готовностью кивнула. «Готовьтесь!» — предупредила она напоследок, и, вцепившись в руку Деборе, быстро потянула её вперёд по проходу между зданий, чтобы выбраться с другой стороны улицы. Я стиснул зубы, провожая взглядом своего милого усатого мужичка и его пышногрудую рожеволосую спутницу. Если честно, то я совсем не представлял, как это безумие, предложенное Агатой, будет выглядеть в реальности. Я абсолютно не верил, что у них что-то выйдет. Хотя в план с бутылкой настойки я тоже сперва не особо верил. Но моя красотка уже много раз доказала, что умеет удивлять. «Думаешь, получится?» — пытливо уточнил Герхард, продолжая наблюдение. «Понятия не имею». Сознался честно и уставился на Дана. Но если Агата снова окажется права, то мне уже становится страшно за свою семейную жизнь. «Боишься, что не справишься с красоткой?» «Боюсь, что уведут», — усмехнулся я и замолчал, уставившись на два силуэта, что показались впереди улицы.